Товарищ Бросимов, Иван Степанович ждет вас, вывел Дмитрий Андреевич из глубокой задумчивости голос секретарш. Первый секретарь обкома партии недолго заставил его просидеть в просторной приемной от силы минут пятнадцать. А мысли одолевали Бросимова невеселые, и разговор ему предстоял непростой. Кроме него, на мягких стульях сидели пять-шесть человек. Лица у всех серьезные. Наверное, каждый про себя не раз прокатывал все то, что должен сказать секретарю обкома. Почти у всех на коленях портфели пухлые папки, а у Дмитрия Андреевича ничего. Ему на сей раз документы не нужны. И вообще, скорее всего, нынешний разговор будет последним. Первый секретарь обкома Борисов никогда ни на кого не повышал голоса, да и вообще говорил тихо. Когда выступал на пленумах или собраниях, в зале стояла напряженная тишина. Кстати, речи его были короткие и по существу, хотя в последнее время в моду вошла привычка произносить длинные, утомительные речи. К людям Иван Степанович относился с искренней заинтересованностью, вникал в их заботы, помогал. Тем не менее, когда на бюро обкома разбирались персональные дела, очковтирателей, хапук, использующих служебное положение, он был к ним непримирим и требовал исключения из партии и передачи дела в суд. Вот к такому человеку специально приехал из Климова Абросимов. С Иваном Степановичем он был давно знаком, еще со времен войны. Тот командовал крупным партизанским соединением. Несколько раз им доводилось встречаться на ответственных совещаниях в Москве. Впоследствии, по рекомендации Борисова, выдвинули Абросимова первым секретарем Климовского райкома партии. Иван Степанович поднялся из-за большого полированного письменного стола, пошел навстречу, Рукопожатие секретаря обкома было энергичным. Он кивнул на кожаный диван у стены, присел и сам рядом. «Можешь курить», — предложил он. «Я два месяца как бросил, и, представь себе, никаких леденцов не сосу». Дмитрий Андреевич не воспользовался разрешением. Он и сам теперь закуривал редко, сердце поджимало и по утрам в горле сильно першило. Домил лишь дома у раскрытой форточки, когда ссорился с Раей. Тут уж ничего не мог с собой поделать. Курева как-то успокаивало. Поначалу поговорили о делах в районе, о планах и перспективах. Иван Степанович дотошно выспросил про строительство нового домостроительного комбината, пообещал распорядиться, чтобы срочно отправили дефицитные материалы. Строительство должно быть закончено в срок». На целине ждут, не дождутся стандартных домов, которые будет выпускать комбинат. Ну, а теперь говори, зачем пожаловал? Взглянув на часы и чуть усмехнувшись, сбоку посмотрел на него секретарь обкома. Я ведь тебя не вызывал. Не вызывали, согласился Дмитрий Андреевич. Да дело-то у меня такое, что в двух словах не расскажешь. Или я что-то понимать перестал. И отстал от жизни, или что-то в нашей жизни изменилось. Только я засомневался в себе. Это еще куда ни шло. Засомневался я в перспективности своей работы в районе. В кабинет неслышно вошла секретарь Иван Степанович. В одиннадцать совещания с секретарями парти организации идеологических учреждений, напомнила она. — Я перенесла вашу встречу с железнодорожниками на завтра, на девять утра. — В разговор, я смотрю, у нас с тобой, Дмитрий Андреевич, будет серьезный и долгий, — сказал секретарь обкома и снова взглянул на часы. — Мне до одиннадцати еще нужно несколько человек принять. Он поднял глаза на Обросимова. — Вот что, дорогой, приходи ко мне вечером домой. — Часиков в девять. — «Чайку попьем и обо всем потолкуем, не торопясь. У тебя ведь еще тут дела. Если надо, я распоряжусь, чтобы тебе дали машину». От машины Дмитрий Андреевич отказался. Он на своей в областной центр приехал. Уже в приемной вспомнил, что забыл адрес Борисова. Всего один раз много лет назад и был-то у него. Может, переехал? Адрес ему дала секретарша». Иван Степанович жил там же, где и раньше. И вот они сидят в небольшой комнате, оклеенной зеленоватыми обоями, у окна письменный стол с двумя телефонами, настольная лампа с зеленым абажуром, у стены тахта, застеленная полосатым пледом, напротив книжные полки. Сидят они в кожаных креслах, на круглом столике чайник, стаканы с мельхиоровыми подстаканниками, на блюдечке печенья. У Ивана Степановича лицо непроницаемое, темно-серые глаза внимательно смотрят на бросимого. Иногда он поднимает руку и коротким движением поглаживает переносицу, будто муху сгоняет. 56 шестой год пошел советской власти. А мы все еще боремся с пережитками прошлого. И пережитков этих уйма. Грош цена нашей воспитательной работе, если процветают пьянство, взяточничество, воровство, горячо говорил Дмитрий Андреевич, и тащат себе, начиная от рядового рабочего до директора. Если первый берет из цеха мелочишку, то второй строит себе за государственный счет дачу. Я опять про эти пережитки. Если раньше мы валили на них, как на наследие проклятого прошлого, То теперь-то воруют или хаимствуют те, кто родился и вырос при советской власти? Или у нас стали смотреть сквозь пальцы на стяжателей? Или мы хозяйствовать разучились и сознательно закрываем на это глаза? Ну ты ведь не закрываешь, перебил Борисов. Надеюсь, веришь, что и я не закрываю. Но почему хапуги, запустившие руки в государственный карман, благоденствуют и ничего не боятся? Помните, в 70-м году на пленуме обкома я говорил о директоре Сельхоснаба Поташове, построившем за государственный счет двухэтажную дачу. А тогда твое выступление много шуму наделало, усмехнулся Иван Степанович. Кажется, ты даже партийного выговора не дал ему. А за что же выговор? Я ему благодарность объявил за науку. Паташов доказал, что ничего не стоит обмануть государство и присвоить любую сумму, даже исчисляемую десятками тысяч рублей. Он меня носом ткнул в дорогостоящие строительные материалы, которые годами гниют на складах, по гаузах, а то и просто за забором предприятий. Ну, раз государству не нужно, значит, мне пригодится. Наверное, так рассуждают хапуги. Ладно, Паташов передал саду особняк, а другие? У них все бумаги в порядке, они не дураки и знают, что к чему. Выпишут полкуба вагонки, а привезут целую машину. За бутылку две можно железобетонную плиту для подвала привезти со стройки или бетонные кольца для колодца. Да что, вагоны с путей угоняют». Удивляюсь, как это еще из депо паровоз не увели. Просто он никому не нужен. Пробовал я исключать из партии, передавать дела в народный суд, но многие ловчат, выкручиваются, и я ведь остаюсь в дураках. Иван Степанович не вернулся к дивану, уселся в свое кресло, Положил локти на стол, подпер ладонями чисто выбритые щеки, казалось, лицо его постарело, на лбу и возле носа обозначились глубокие морщины, глаза тоже посуровили. Теперь их разделял огромный письменный стол с резными ножками и зеленым сукном. «Вспомни, Дмитрий Андреевич, коллективизацию предвоенные годы. Самое страшное мы пережили». «Партия пережила и выстояла. И как еще выстояла в войне и после войны, когда мы с тобой восстанавливали разрушенные оккупантами народное хозяйство? Мы победили интервенцию, создали тяжелую индустрию, разгромили гитлеровцев. Неужели не одолеем варюк и тунеядцев?» «Что-то слишком много их расплодилось вокруг», — заметил Абросимов. «Где корень зла?» Что мы упустили, не досмотрели, почему изо всех щелей поперла эта плесень. Вместо того, чтобы воспитывать в людях высоконравственное начала, верность нашим идеалам, мы, партийные работники, занимаемся, черт знает чем, только не своими прямыми обязанностями. Меня уже прозвали в районе «недремлющим оком», потому что я, Ношусь по организациям, колхозам, совхозам, стройкам, ругаюсь до хрипоты, требую план. Вы ведь меня не спрашиваете, каков моральный уровень руководящих работников района? Или как дело с партийной учебой? Вы спрашиваете, когда будет пущен в строй домостроительный комбинат? Как прошел Сев Азимых? Сколько комбайнов и тракторов отремонтировали в парках, Получили ли мы удобрения, сельхозтехнику? А ведь этим должны заниматься другие люди, которым все это поручено. Кто получает за свою работу зарплату, мы подменяем их, Иван Степанович. И им это на руку. Всю свою ответственность они перекладывают на нас, партийных работников. Хлебокомбинат задержал выпечку хлеба. Кто виноват? Райком партии. Не завезли для населения молоко, сметану, картошку? Опять виноват райком партии. А помните, за что сняли первого секретаря Осинского райкома? Не за срыв политико-идеологической работы, а за провал весенней полевой кампании. А председатели колхозов не пострадали. Они и сейчас работают, шалей-валей. А я за что получил лично от вас нагоняй? Все за тот же самый домостроительный комбинат. Каждое утро езжу туда, воюю со строителями, а я ведь не прораб. Мое ли это дело указывать специалистам? Так вот, Иван Степанович, я не могу быть в ответе за всех. У меня предприятий в районе десятки, и за каждой я головой отвечаю. И руководители предприятий привыкли к этому. Когда все хорошо, план перевыполнен, они радуются, получают премии, ставят в красном углу переходящие знамена. А как срыв, так прячутся за наши спины. Знают, что обком партии будет с нас, спрашивать они с них. А к нам они привыкли. Найдут на каждый случай десяток объективных причин. Устал ты, Дмитрий Андреевич? Глядя прямо перед собой, ровным голосом произнес Борис. «С тебя спрашивают, а с меня в десять раз больше спрашивают, к что же мне бежать в ЦК и плакаться? Видишь недостатки, так Борис с ними, кто тебе мешает? Хуже, когда ты их не замечаешь, смирился с ними, вот тогда твоя песенка спета. Странная штука получается». Думая о своем, продолжал Дмитрий Андреевич. «После революции, да и в Отечественную войну, люди думали о стране, об общественном. Колхозники отдавали свои сбережения на строительство танков, самолетов. Ничего люди не жалели для победы над врагом. Прошло время, стали жить лучше, и зашевелился в людях эдакий червячок стяжательства. Все тащить к себе в дом, в копилку». Сначала все копят, а потом и на государственное добро начинают зариться. Ну, разве этому мы учим их в школе, институте? Как было сразу после победы октября? Мое — это наше. А теперь мое — это мое, а наше — тоже мое. — Ишь ты, какую хитрую философию вывел, — покачал головой Борис. — Отпустите, Иван Степанович. — сказал Абросимов. — Я все же историк. Был до войны директором средней школы. Тянет. Ох, как тянет к ребятишкам. Может, сумею воспитать из них настоящих советских граждан. Небось, и школу уже присмотрел. Без улыбки взглянул на него секретарь обкома. — Присмотрел, Иван Степанович. Улыбнулся Дмитрий Андреевич. — А на мое место кого-нибудь помоложе... Бороться селенок маловато. И потом я не знаю, с кем бороться. Уже на моем веку произошло несколько крупных ломок, которые принесли непоправимый вред сельскому хозяйству. А люди, ой-ой-ой, как памятливые. Те, кто зарезал скотину, больше не хотят ее заводить». Хотя государство сейчас и идет им навстречу, а зачем, говорят, нам ухаживать за скотиной, мается с сенокосом, кормом, когда пойду в магазин и куплю себе молока, сметаны, творога. До войны в Климове редко кто не имел своего подсобного хозяйства — коровы, свиней, кур, а сейчас этим занимается всего-навсего один процент. На окраинах еще сохранились старые деревянные дома. Чуть перебой в магазине, и в городе скандал. Куда подевались молоко, яйца, мясо? На колхозных рынках молочно-мясных продуктов почти не бывает. Колхозники теперь предпочитают мясо, молоко сдавать государству. Никаких тебе хлопот. На дом приезжают, и деньги те же. «Успорить с тобой, Дмитрий Андреевич, я не собираюсь. Во всем, что ты мне тут наговорил, безусловно, есть истина, здравый смысл. Но если бы все у нас было прекрасно, то нам с тобой делать-то было бы нечего. А недостатки они всегда будут, всегда найдутся и узкие места. И потом, человек человеку рознь. Один всего себя отдает людям, другой, наоборот, требует лишь все для себя». И тут ни эпоха виновата, ни пережитки. Люди всегда были разные, похожие друг на друга. И одними речами и постановлениями делу не поможешь. Ты знаешь, как должен работать с людьми настоящий партийный руководитель? Иван Степанович поднялся с кресла. «У как же я могу тебя отпустить с партийной работы?» «Как вы повернули...» Вырвалась у Абросимова. Достав из кармана пиджака отпечатанные на машинке листки, он протянул секретарю обкома. «Вот здесь мои соображения, мысли, выводы, предложения. Почитайте на досуге». «Непременно», — Дмитрий Андреевич, провожая до дверей, произнес Борисов. «Надеюсь, год-два еще поработаешь». «До отчетно-выборной конференции», — твердо ответил Абросимов. «Заявление вам оставить?» Иван Степанович развел руками. «Даже не знаю, что с тобой делать. Видишь ли, снимать с работы за развал и другие провинности первых секретарей райкома приходилось, а вот чтобы сами уходили? Как то в трудовой книжке пишется? По собственному желанию? На моем веку это в первый раз. У меня пенсионный возраст». Тебе не приходило в голову, как ты, первый секретарь Райкома, будешь работать в школе. Над тобой будут начальниками, твои бывшие подчиненные. Есть в нашем районе одно дальнее местечко. Бывшая княжеская усадьба на берегу красивого озера. Там теперь дед дом. Вот я его и приму. Улыбнулся Вросимов. Начальство-то не очень любит забираться в глубинку. И потом думаю, что перед ними краснеть мне не придется. Дело-то знакомое, родное. Упрямый ты, мужик, рассмеялся Иван Степанович. Таким был и в партизанах. Тогда было прочь, вздохнула Вросимов.